Земля Российская империя, Большая Москва. Здание архива представляло собой невысокое, всего в три этажа строение, уходившее своим основанием глубоко под землю. В само здание Алексей вошел по карточке вездеходу и теперь ждал, пока директор архива уточнит его полномочия. Наконец, директор отодвинул коммуникатор и чуть насмешливо глянул на Белого. Что бы вы хотели посмотреть в нашем архиве? Для начала карту архива. Белый спрятал карточку допуск в карман. Потом будет видно. Но если вы скажете, что ищете, нам будет гораздо проще помочь вам. Директор смотрел на Белого как доктор на пациента клиники умалишенных. Архив это не библиотека, это завод для хранения данных. Даже наши сервера занимают площадь более ста квадратных метров, а уж то, что на бумажных носителях вообще не поддается учету». Меня это не пугает, улыбнулся Алексей. Что ж, директор пожал плечами. Завтра я подготовлю вам пропуск, чтобы вы не нервировали охрану своей карточкой и карту архива сегодня, если можно, с нажимом произнес Белый. Да бог с вами. Директор отодвинул ящик до потопного стола и пошуршал бумагами. Если так не втерпёшь, Несмотря на четкие указания, Белый подбирался к заветной папке медленно. Все дело было в наружном наблюдении, которое Белый срисовал, как только сошел с челнока на землю. Было непонятно, кто за ним ходит, свои или чужие, поэтому пришлось скорректировать планы и удлинить дорогу к разгадке. Алексей раскрывал другие документы, что-то копировал и перерисовывал схемы. Загружал свой криптопроцессор бессмысленными рядами цифр и тщательно записывал результат. Потом в конце рабочего дня поднимался наверх в промозглую дождливую московскую зиму и бродил по музеям и улицам города. Срочно, совершенно секретно. Париж Грачу. В связи с опасностью проникновения и активации объекта Эвенгард, приступить к разработке плана ликвидации. Разрешаю использовать все доступные вам силы и средства. Быть готовым осуществить план по получении сигнала переход коридор для эвакуации по плану Дельта 9. Где-то через пару недель он счел, что довольно хорошо поводил за нос наружку и перешел в 233 раздел. Собственно говоря, весь раздел представлял собой материалы Министерства государственной безопасности СССР за 1950-53 годы. Нужная ему папка была точно такой же, как и все остальные материалы допроса лейтенанта госбезопасности Свирина Петра Георгиевича, 1930 года рождения. Тщательно просмотрев всю папку, Белый не нашел ничего, что могло бы его заинтересовать. Дело о тривиальной растрате казенных средств, выделенных на агентурную работу, не представляло никакой ценности в историческом смысле. Разве что для родственников самого Петра Георгиевича. Однако, пройдясь по документам еще раз, он обнаружил небольшую пожелтевшую фотографию довольно странного места. Темное помещение с кольцом на прямоугольном основании. В подписи к фотографии значилось, что данное помещение ни что иное, как квартира где подозреваемый в растрате лейтенант проводил свои пьянки. Ком, пересняв изображение, сделал электронную коррекцию, и на фото уже вполне отчетливо проступило и кольцо, и массивный постамент. Чем чем а уж квартирой это точно не могло быть. Осторожно отделив фотографию от бумаги, Алексей увидел лишь шесть колонок восьмизначных чисел, сгруппированных по пять строк. Он провел по цифрам лучом сканера и, убедившись в том, что все сохранено в памяти и закрыто его личным кодом, заштриховал специальным маркером фотографию и лист, к которому она была приклеена. На глазах и фотография, и лист превратились в чуть желтоватый порошок, осыпавшийся на пол, а Билл, вернув папку на полку, пошел к следующему стеллажу. Работу над расшифровкой Белый перенес в бар, тень в основном потому, что бар был часто посещаем сотрудниками 12-го управления, а его хозяин, отставник управления по ряду причин личного характера не переносил ни наружку, ни прослушку на собственной территории. Криптопроцессор последнего поколения Помир-12, встроенный в корпус обычного с виду планшета ему подогнала Настя Толмачева, честно правда предупредив, что согласовала это по своим каналам. Ну и ладно. Белый отхлебнул сока и глянул на экран. В окошке дешифровки стояли одни нули. Это значило, что криптак даже близко не подошел к подбору комбинации, а ведь аппарат-то серьезный. Белый с сомнением почесал переносицу. Эдак он будет возиться до третьего пришествия. Помнится, мама что-то там такое говорила про их предка, даже как-то называла его имя или прозвище даже просила запомнить, мол, возможно, пригодится. Как же там его цепкая память, словно рекордер, крутанула запись, и мама, сидящая на разлохмаченном диване в их квартире на свалке, показывает семейные фотографии. Отец совсем молодой на практике, где познакомился с мамой, дедушка тоже молодой в погонах капитана И самая старая фотография. Прапрадедушка в парадном генеральском мундире с орденами и на фоне большой картины. Мама еще рассказывала, как там его звали. Канцлер Горчаков, точно, дедушкин кумир. И у него была кличка среди своих канцлер Торопливо Белый ввел в варианты подбора слова канцлер, отметил, что возможно это подпись, завершающая расшифровку и снова приготовился ждать. Но на этот раз не прошло и минуты, как процессор высветил на экране текст. Объект 86 комплекса Раменки, четвёртый уровень, коридор 8Б. 42 метра от вет шахты 17, левая сторона. Бетон 30 сантиметров, Далее завал из обломков бетонных плит и коридор. Дверь сталь 8 сантиметров, Вниз на три уровня. Левый коридор. Дверь сталь 12 сантиметров, Под люком колодец 30 метров, Единственный рабочий код активации – красный, красный, бирюзовый, белый, белый. Будь предельно осторожен. Удачи, канцлер. м да. Белый почесал затылок. Пиратские тайны просто отдыхают. Поскольку текст намертво впечатался в память, Белый затер результат дешифровки исходники расплатился, приложив кредитку к столу и вышел на улицу. Карта Москвы показала Раменки как крошечный поселок и туристический объект Подземный город. А время сейчас три часа вторник, значит, до ночи, когда можно посетить заветное место, еще остается время, чтобы приобрести спецодежду, но не в выходной же форме таскаться по подземельям. Помнится, было в Москве одно учреждение, оказавшее на кота неизгладимое впечатление. Если не изменяет память, не 38 Министерства легкой промышленности. Будем надеяться, что не пошлют. Как ни странно ком без задержки выдал адрес искомого учреждения и через 10 минут полета такси оставила Алексея возле неприметного особняка посреди Чертановского лесопарка. Хмурый усатый майор отложил планшет, стоило белому подняться по лестнице в обширный холл. Чем могу помочь? Мне бы спецовочку для прогулки по плохому месту произнес Белый, кладя перед майором карточку Имперский вездеход». "Солидно", отметил майор, отодвигая ее назад. "Но не к нам. Это тебе в штаб округа, а это", Белый активировал карту допуск и тоже положил ее на стол. "Да", майор почесал в затылке. "Не документ, а пятнадцатиэтажный бункер". Он чуть наклонился к допотопному интеркому и чуть прижал клавишу. Вася, подойди на минутку. Через некоторое время в холл ворвался чуть взлохмаченный молодой человек в засаленном до невозможности комби, у которого едва угадывался первоначальный синий цвет. "Тащ майор", он тщательно протёр ветошью руки от какой-то желтоватой жидкости и степенно пожал руку дежурному. Вот, Вася, дежурный кивнул на Белого. Товарищу капитану нужно подобрать что-то из наших изделий. Ознакомься на всякий случай, чтобы вопросов не было. Белый кивнул и, прижав уголки карточки допуска, поднес ее к лицу техника. Ах, тихо произнес Василий. «Пойдем, тащ, капитан, посмотрим, что у нас есть на ваш размерчик. Можно просто Алексей Вася, техник, пожал протянутую руку сюда. Скоростной лифт опустил их на один из нижних уровней, где располагались склады учреждения. Пройдя через несколько контрольных постов, они наконец остановились у высоких ворот. Вот, собственно, наш гардеробчик. Включились лампы, осветив два ряда одинаковых светло-серых контейнеров, образовавших широкий проход по которому чуть пританцовывая от нетерпения, двинулся техник. Вот могу предложить, он распахнул один из шкафов. Тяжелый бронескафандр, "Бастион", встроенная плазма, аккумуляторы на четыре часа боя, мощный тактический ком. Мне вообще-то нечто автономное. А вот еще костюмчик. Техник открыл другой шкаф. ратник девять, автономность шесть часов есть даже встроенная подача еды. Кстати, жаль, что ты один, он вздохнул. Мог бы предложить замечательный антитеррористический комплекс из четырех бронескафов Волшебник, тактический разведчик Элли, противоснайперский комплекс «Страшила», система огневого подавления Железный дровосек и саперный комплекс Гудвин. А Татошка попытался схохмить Белый. "Ну как же без него?" Василий открыл контейнер и отодвинулся, чтобы Алексей мог заглянуть внутрь. Там на захватах висило что-то собакоподобное, но размером с телёнка. Мобильный разведывательный робокомплекс имеет две сотни управляемых микроботов, собственную систему распознавания и селекции целей и четырёхвёрённую плазму. А еще в комплекс Волшебник входит летающий дроид Гингема. Ну так что, берешь? Василий, я вообще-то планировал довольно тихо просочиться в одно потенциально неприятное место, просто старое подземелье, но возможно, заминированное. Возможно, там вообще сплошной метан, radon или вода. При этом я бы хотел иметь возможность просто пробиться наверх, если там меня завалит. Ну, тогда вариантов немного. Василий еще прошел вперед. Система глубинной разведки Пластун и мобильный комплекс Вереск. Он открыл новый контейнер. Эх, оторвет мне Файзулло и голову. Он его вообще никому не показывал, даже комплектующий проводил по другим темам, видать, берёг для чего-то. На мощных подвесах висел массивный бронескафандр серебристо-белого цвета. Это как раз Верески есть создавался для глубинных рейдов в разветвлённых системах подземных коммуникаций. Встроенный реактор, биокерамическая броня, очень приличный так блок, автономка по кислороду 20 суток, а если раздобудешь воду, то вообще пока не сдохнут фильтры в реакторе. Пищевой смеси тоже на 20 суток. Оружие? Да. Он помолчал. Оружие здесь знатное. Огнеметы, плазма, четыре ракеты для взлома бетонных перекрытий, и пушка ускорительного типа с боезапасом в двести зарядов. Ну и еще чего прихватишь с собой? Грузоподъемность двести килограммов!» И сколько же это все весит? Белый покачал головой. Тебе не все равно. Там же экзоскелет с усилителями. Будешь шагать, как на прогулке а двигаться быстро он сможет, с сомнением поинтересовался Алексей. Я вообще-то довольно быстрый парень. Скаф был рассчитан на биомодификантов, если тебе это о чём-то говорит. Да, я в курсе, что это такое, Белый кивнул. А, ну да, у тебя же абсолютный допуск. Ну так вот, если включишь режим полной автоматики, то тебя ждут незабываемые впечатления а вообще не советую. Там сверхскоростные привода того же типа, что идут для сборочных роботов, тебя может просто размазать по внутренностям. Ну что, пойдем в примерочную или еще походим? А там что? Белый показал в конец коридора, где стоял паукообразный монстр и небольшой бронескафандр в окружении одинаковых зеленых ящичков. А, это Техник махнул рукой. С полигона вернули 320-й проект "Паук" и диверсионно-разведывательный комплекс "Белоснежка". Там чего-то с мозгами. Они схватились друг с другом, и, в общем, машины мы спасли. А четвертый полигон уже неделю на ремонте. А чего такое странное название? Белый улыбнулся, примерив имя Белоснежка к бронескафу с хищно топорщившимися стволами. Ну, там в комплекте идут семь таких небольших дроидов, пояснил Василий, нажимая кнопки на небольшом пульте. Бронискафандер ожил и неторопливо переступая ногами, пошел вперёд. Сейчас поставим его на тестовую площадку, прогоним основной комплекс, и можешь примерять. Слушай, а кто вообще названия эти придумывает? Поинтересовался Белый, по какому прогонял тестовые задачи для электроники бронескафандра. Да мы и придумываем, а кто же еще? Я, Дмитрич Дафаизова, бывает, примем после работы и такой креатив прет!» Это что же вы втроем всю эту механику делаете? Белый был поражен. Ну, строго говоря, не только мы Лаборант задумчиво почесал нос. Есть еще 45-й не при сельхозмаши и 28-я лаба при ГРУ, но у них своя специфика. Сельхозмашевцы в основном роботами занимаются, огрушники грушники всякой хитрой фигней. Вот, например, напыление на твоем скафе это адаптивный полихроматик их разработки камуфляж нового поколения. Если ляжешь на газету пузом, то на спине буквы проступят. Кроме этого есть конторы, разрабатывающие оружие, и электронику различного профиля, привода экзоскелетов, ну и вообще всю начинку. Мы только комбинируем это все. Что втроем? А чего? Компы у нас закачаешься. Любой бред можно формализовать и в виде модели и гоняй в виртуальном поле хоть до посинения. Как чего удачное слепим, сразу на производственный участок сбрасываем чертежи, и через пару суток прототип готов. Там, кстати, тоже всего два человека. Правда, в Сирию идет максимум один из десяти, то дорого, то по тактике не влезаем, но выбрасывать нельзя. А как же? Военная тайна, понимаешь? А уничтожать рука не поднимается. Так и накопился зверинец. Файзулло абый Тот, что Вериск этот делал, вообще гений от механики. Иногда такие вещи придумывает. Вот здесь, например, стоит автоопределитель возможностей человека. Костюм сам может определить допустимые нагрузки на организм и не превышать их. Он посмотрел на висящий перед глазами псевдоэкран. Так. Тесты систем в порядке. Ну что, будем одеваться? Алексей разделся и осторожно влез во внутри бронекомбеза. Броня, надо сказать, сидела как влитая. Было чуть прохладно, сухо и весьма комфортно. Белый подвигал руками и был удивлен, как легко даются движения, словно в невесомости. Надо ж технику удивлённо замерз каким-то инструментом, даже подгонять не пришлось, как на тебя клепали. Так Имею в виду, тактик выведен в виде виртуального экрана. Будешь видеть, как зависший перед тобой псевдоэкран, команды тактического моделирования в виде пиктограмм по краям. В остальном управление стандартное. Ты вообще в бронете бегал? А как же? Белый слегка подпрыгнул. В четвертом ратнике часов триста намотал. Так, Василий протянул шлем Все, что красное это мишени. В стены старайся не попадать. Там, конечно, шесть метров пласта керамики, но чем черт не шутит, лучше не рисковать. Уже больно здесь оружие злое. Тебе противников подбросить, а то у меня есть парочка роботов на демонтаж. Возиться не хочется, а взрывать просто так жалко. Только не сразу попросил Белый. Хочу освоиться. Ладно, минут через двадцать пущу. Кстати, Он остановился, имея в виду, ракет к этому пиджаку не вагон, так что экономнее. Понял? Белый кивнул и скрылся за массивной дверью полигона. Подземный полигон представлял собой участок перестроенного подземелья, где-то расширили коридоры, усилили стены и перекрытия, установили мишени и препятствия. Управление, как и предупреждал Василий, было интуитивно понятно. Белый быстро разобрался, что к чему, и приступил к осторожным экспериментам. Сначала он побегал, постепенно наращивая скорость, а затем, осмелев, подпрыгнул на пять метров вверх и повис на балке, поддерживающей свод. Мягко спрыгнув на пол, он проделал несколько быстрых движений, пытаясь уловить задержку, но броня была на высоте. Создавалось впечатление, что костюм начинал движение едва ли не быстрее, чем начинали работать мышцы. Наконец, Алексей отбросил всякую осторожность и закрутился в вихре каตะ, отвлёк его только мерцающий перед лицом транспарант. Детектирован биомодификат неизвестного поколения. Запустить тест. Хм. Белый почесал то место, где под бронешлемом должен находиться затылок, и ткнул рукой в то место, где в воздухе висела кнопка "Да". В ответ бронекомбес негромко зажужжал и внезапно выдал такой каскад движений из классического карате. Что в какой-то момент у белого потемнело в глазах от ускорения. Предполагаемый модификат пятого поколения. Желаете произвести экстраполяцию и коррекцию параметров? Да. В районе шеи чуть защипало, экран мигнул несколько раз и исчез. Все вокруг вдруг стало резким и ясным, словно в летний полдень. Бруник комбинезон словно превратился во вторую кожу, а сам он как будто стал выше. Белый чуть растерянно оглянулся. Видны были даже трещинки на противоположной стене. Белый взмахнул рукой, вспыхнуло облако перегретой плазмы, и бетонная стенка с нарисованной мишенью разлетелась осколками камня и обрывками арматуры. Сильно Подумал он и активировав пушечный комплекс, в быстром темпе обстрелял все видимые мишени. На слух это было похоже словно кто-то наступил на кусок сахара. Отдача совершенно не чувствовалась. В воздухе повисло плотное облако пыли, а для Алексея все словно сместилось в другой спектр, но не потеряло резкости. Внезапно перед глазами пробежала огненно-красная волна, и на периферии зрения возникли две мерцающие желтые точки. Когда он довернул голову, точки превратились в двух механических пауков, обрамленных красной нитью. Увернувшись от пущенных роботами ракет, он открыл ответный огонь, и через три секунды от робота восстались лишь дымящиеся обломки. Он еще побегал по полигону, привыкая к броне и опробуя различные виды оружия. Наконец, он решил, что технику можно считать условно освоенной и пошел на выход. Белый вышел за ворота полигона как раз вовремя, чтобы увидеть, как несчастного Василия таскает за ухо какой-то старик. Техник слегка подвывал в голос – Но попытки вырваться не делал, а только хлопал расширенными от боли и ужаса глазами. Белый не торопясь снял шлем и дал команду бронекомбинезону раскрыть замки. Швы опять защипала, но быстро, как и в первый раз прошло. К моменту, когда Белый покинул скорлупу, экзекуция уже перешла в вялотекущую фазу. Старик ругался, перемежая татарские и русские слова, и отпустил многострадальное ухо Василия, неожиданно для Алексея шагнул вперед, подхватив шлем с держака, двумя точными движениями подключил интерфейсный кабель и вывел перед собой экран. Вот шайтан. Он сквозь экран посмотрел на техника. Сегодня твой день, Василий, проскрипел он. «Девяносто три процента активации на первом прогоне. Белый учтиво поклонился. «Ися миссис Файзулуабай. Привет, привет. Старик кивнул и не глядя в окно крошечный разъем точно в распахнувшийся лючок на броне. Где-то я уже видел такую точность движений, Удивленно подумал Алексей. Надо ж Фаизулло с удивлением покосился на тест-систем, ухитрился спалить голеностопы. Он снова перевел взгляд на Василия. Чего стоишь? Тащи движки 450-й серии, тяги 330БК, плечевые и нормальные необиевые сопла. Да не забудь навесную броню и пушку, что Сергей Дмитрич третьего дня испытывал, прокричал он вслед убегающему технику. И когда изделия забирать будешь. Он с неожиданным проворством скользил пальцами по облаку экрана, выводя различные меню. Мне бы до ночи хорошо бы ответил белый, одевая форму. Будет готово, Файзул кивнул головой, не отрываясь от экрана. Я тебе на всякий случай оставлю стопроцентное резервирование и максимально усилю приводные тяги и движки. Так что некоторый запас по динамике у тебя будет. Пищевым рационом и водой залью под крышку, так что на погулять тебе точно хватит. Внезапно он повернул к белому свое изрезанное морщинами лицо и, глядя прямо в глаза, произнес «Будьте осторожен". И неожиданно двумя размашистыми движениями перекрестил его. Выйдя из института, Белый направился на стоянку, где взял в прокат грузовой флайер, зашел в магазин туристских товаров и поскольку еще оставалось довольно много времени, потратил его на приведение в порядок некоторых особо важных дел. Записал сообщение Катерине, еще несколько писем и рапортов и открыл доступ к счету для Винхо и дяди Вити. Вроде все. Он потянулся, размял плечи и, глянув в окно, несколько минут любовался дождливым пейзажем зимней Москвы. Но все, пора. Он не торопясь оделся, прихватив все, что могло пригодиться в не очень длинном путешествии, и, сделав распоряжение по поводу багажа, покинул гостиницу. Машина не новая, но крепкая Лада 780 довольно резво взяла с места и не торопясь, за полчаса довезла его до Нии, где тяжело скрипнув, приняла полутонный груз. В это время музей естественно был закрыт, и добрых полчаса Белый давил кнопку вызова охраны. Наконец в окошке появилась заспанная рожа. Управление защитных сооружений Он сунул карточку вездеход под нос охраннику. Возможен прорыв грунтовых вод вовнутрь комплекса. "О, как?" крякнул охранник и не торопясь отворил двери. "А ваши уже полчаса как копают на соседнем участке. То пыль столбом, Только там керамобетон, почти 12 метров, заливали недавно. И если у них нет тяжелой плазмы, возиться будут полгода". Ясно, белый хмуро кивнул. Грузовые ворота есть, не хочу разгружать при посторонних. Да есть, конечно, как не быть. Сторож подмигнул, а эти тоже вон щитами отгородились. Только я тебе и без щитов скажу, что они там буровой блок от изыскателя взгромоздили. Слышишь? Он вскинул голову к небу. «Шелест такой, словно комок бумаги перекатывают. Это микровзрывы. Стальные ворота медленно поехали в стороны, открывая наклонный спуск в подземелье. Белый загнал машину внутрь и сбросил тент с вереска. "Да", уважительно протянул сторож. "Твоя-то буровая покруче будет. Я такой штуки и не видел ты никогда". "А другие что?" видел Белый быстро, но без суеты облачался в скафандр. «Сороковая бригада, слышал? Не только слышал, Белый раскрыл кофр и рассовал по внешним контейнерам необходимые, как он считал, вещи. Я командовал первой ротой разведбата сороковой. Комбат Пластунов пал Георгич. Жив, значит, с веселым удивлением отметил охранник Строков Валентин, позывной Жук. Он протянул руку. Белый Алексей, так и звали Белым. Мужчины обменялись рукопожатием. Тогда так, братуха. Я не знаю, что там у вас за танцы, но поспешить тебе надо. Как только эти сообразят, что выработка у них ноль, они притащат что потяжелее. Белый кивнул, соглашаясь. Номерок один через час набрать сможешь? Не вопрос, охранник подобрался. Только у меня с памятью после контузии не очень. Номер очень простой. Белый подсоединил шлем и активировал автотест брони. Наберёшь 205, расскажешь, кто ты такой и все, что видел и понял. И еще. у тебя рембот есть? И, дождавшись утвердительного кивка, продолжил: "Я там дыру в одном месте проделаю. Так ты робот опусти, пусть там все как было заделает". Но не мне тебя учить хвосты прятать. Не хочу, чтобы в спину дышали. Сделаю. Валентин хлопнул по плечевой пластине. Давай, двигай. Пойдешь обратно, загляни в сторожку. Дернем по пятьдесят за службу. Срочно, совершенно секретно. Парис Грачу. Срочно начинайте операцию переход. Объект уничтожить любыми средствами. Нанесенные через каждые 50-100 метров карты схемы подземелья они слишком расходились с той, что Белый погрузил в память вереска. спустившись по стальной лестнице на четвертый уровень, не без труда отыскал коридор 8Б и нужную ему вент-шахту, а потом долго соображал, как отмерить 42 метра пока не догадался включить встроенный в шлем дальномер. Вытянув плазму в узкий шнур, белый потихоньку вырезал в стене круг диаметром около метра и, поддев прихваченным подроги ломом, с хрустом выворотил кусок стены с вросшими с той стороны тяжелыми кусками бетона. Как и предупреждал предок, коридор был плотно завален крупными обломками. Вытащив сквозь дыру все, что могло пролезть, Белый просочился внутрь и посмотрел на бетонное кроушево. Поскольку завал был явно искусственного происхождения, между ним и потолком оставалась пусть и небольшая, но все же существенная щель, которую можно было просто расширить. Почти полчаса Белый извиваясь как червяк, полз под потолком подземелья расчищая себе дорогу плазмой, пока не вывалился на другую сторону завала. Потом он выстрелил из пушки в самую гущу обломков, спрессовав завал до непроходимого состояния. Вырезав дверь, он спустился еще ниже и словно оказался в другом времени. Плакаты, призывающие быть бдительным со злобными шпионами на заднем плане, воплощать решения съездов в жизни выдержками из караульного устава, валяющиеся под ногами полуистлевшей книжечки и кучки серого порошка, поблескивающие круглыми стеклами. видно было, что уходили отсюда в большой спешке. Указанный предком коридор привел его к массивной стальной заслонке, покрытой толстым слоем ржавчины. И грозным едва читаемым плакатом: "Стой, стреляю!" Где те стрелки? Люк за дверью оказался настоящим сюрпризом, так как, судя по надписи, произведен он был на казённом ЕИВ Екатерины I чугуннолитейном заводе. С трудом подковырнув люк, Белый посмотрел в глубину мощёного красным кирпичом колодца. Прожектор показал лишь темнеющий на дне проход в стене. Сделав из обрезкой веревки подвес, Белый начал осторожный спуск. Кирпичи явно не собирались сдаваться на пору времени, даже не осыпались. Подивившись в очередной раз надежности, с которой строили древние, Белый шагнул в проход. Перед ним находился большой метров 15 высотой зал с купольным сводом и странной конструкцией в глубине. То, что на фотографии выглядело как пусты и обширное, но все же обычное помещение, на деле оказалось циклопическим залом с огромной метров двадцать в диаметре аркой из согнутого в дугу чего-то круглого. Но разбитых сундуков с золотом и драгоценными камнями было от чего-то не видать, только толстый слой мусора на бетонном полу. Зато справа был короткий коридор, перекрытый высокими стальными воротами. Судя по всему, эти ворота и были парадным входом в эту часть подземелья. Белый внимательно осмотрел зал и не нашел ничего интересного, кроме торчащего из стены полусгнившего обрывка провода. Арка была поинтереснее. Алексей сразу заметил, что арка была чистая, словно ее только что вымыли, ни пыли, ни грязи. Сделанная из непонятного материала, она отозвалась на прикосновение низким гудящим звуком. В основании арки, там, где она уходила в постамент, были нанесены кольца всех цветов. Белый осторожно коснулся одного из них, и кольцо мягко вспыхнуло ровным синим цветом. Занятно. Секунд через пять свет погас. Как там у дедушки?» Цвета загорались один за одним, образуя красивую подсветку. но стоило Алексею второй раз коснуться белой дорожки, как цветным вихрем вспыхнула вся арка и внутри нее заклубилась белесая муть, похожая на окружающийся в порывах ветра снег. А вот и объект вьюга. Белый задумчиво посмотрел в круговерть белых точек. И что вам всем от него было надо? Он подобрал небольшой камешек и кинул в арку. К его удивлению, камень не вылетел с другой стороны арки, а словно канул в воду. Та же участь постигла и выпущенный из спинала на спине микробот. Сам бот бесследно исчез, а связь с ним мгновенно прервалась. Какой же глубины этот колодец и куда ведет? Внезапно перекрытие дрогнуло и сверху сыпануло пылью. Алексей отскочил в сторону. С хрустом проломив потолок, вниз ухнула черная колонна и замерла в двух метрах от пола, посверкивая с полохами плазмы. А вот ты, бурильщики, этим-то что надо. Повисев неподвижно, бур не торопясь поднялся вверх, и через некоторое время сверху загудел какой-то механизм. Слегка оторпев, белый смотрел, как через дыру в потолке на пол опускается обыкновенная железная бочка. Внутри бочки было пусто, за исключением небольшого размером с трёхлитровую банку фузионного заряда. Такой заряд мог превратить в пар материю в радиусе около двухсот метров. Уйти из зоны поражения Алексей никак не успевал. Оставалась лишь надежда, что объект в Юга ведёт в более дружелюбное место. Невнятно ругнувшись, белый метнулся к быстро, словно делал это много раз, он набрал цветовой код и перекрестившись Шагнул в белесую заверть. Ощущение падения и полной потери ориентации заставило заметаться не только его чувства, но и электронику скафандра. Точки слились в длинные белые нити, идущие из ниоткуда и уходящие в никуда. Наконец падение прекратилось, и нити вновь превратились в точки. Белый сделал шаг и замер. За спиной стояла точно такая же арка, а впереди коридор, только вверх не уходил ствол шахты, а стояла пусть и стальная, но вполне привычная дверь. Только в отличие от виденных ранее, эта дверь была заботливо покрашена в серый цвет и не заварена, хотя и закрыта. Есть кто-нибудь? Белый осторожно стукнул в дверь. Он уже собирался проделать в двери дырку, чтобы запустить микробота. Как за дверью что-то гулко лязнуло, и с легким скрипом одна из турок поползла в сторону. В щель сначала проник неведомый удлиненный прибор, похожий больше всего на оружие, а затем и голова в черном глухом шлеме. Стоявший сбоку белый надавил на створку, зажав шлем в стальном капкане и потянул оружие на себя. "Давай, давай, а то прижму сейчас дверку и будешь ты без головы ходить". "Пусти, гад", зашептал человек, но после того, как шлем скрипнул под нагрузкой, ствол отпустил. "Теперь аккуратно отойди назад и прижмись к стене, имея в виду У меня оружие встроенное, и стреляю я без предупреждения. Тебе все равно не уйти, глухо прозвучало из-под шлема, и я уже нажал тревожную кнопку, и скоро здесь будут наши. Ну, будем надеяться, что они будут умнее тебя. Белый поставил ствол у стены и присел рядом. Детонатор отдай. Хмуро попросил охранник и поднял лицевую пластину, открывая виснущее лицо с чуть вздернутым носом. "А то меня сосвиту живут. А ты стрелять не будешь?" Алексей внимательно посмотрел в лицо солдату. "Не, не буду". Человек мотнул головой. "Ты «Да не собирался, честно говоря. Забирай". Белый бросил оружие часовому. Не часовой не врал. Через минуту в коридоре раздался звук шагов, и в свет небольшой лампочки вышел статный мужчина, одетый в зеленый китель с погонами майора и синие широкие штаны, заправленные в высокие сапоги. Что тут у вас, Егоршев? И вот друг, заметив белого, остановился. Что за черт?» Белый встал и поднял правой рукой забрало брони и шлема, открывая лицо. Машинально майор вскинул руку к козырьку. С кем имею честь? спросил Белый. Майор Колыванов, военная контрразведка, Советский Союз. Майор снова отдал честь. Капитан Лейбгвардии Белый, военная разведка Российской империи. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июнь 2021 года.